Параграф 2. Подъем мануфактурного капитализма, конец 17-го, первая половина 18-го века. Социально-экономическое развитие. В конце 17-го, первой половине 18-го веков, в Англии продолжались крупные передвижения земельной собственности. Спекуляция перепродажа. Особенно это было заметно при Вильгельме III, который распродавал коронные домены земли ирландских католиков, приверженцев Якова II, раздаривал их приближенным, тем, кто помогал ему занять престол. Итогом всех передвижений явилось дальнейшее обогащение предприимчивых дворян и состоятельных буржуан. Аграрное законодательство революции, а также последующие акты периода реставрации, создали благоприятные условия для лендлордов, которые с новой силой обрушились на крестьян, тем или иным путем захватывая их земли. Лендлорды посягали не только на копигольд, но и на земли фригольдеров. если не имелось письменного подтверждения прав на землю этих свободных держателей. Сам парламент поощрял огораживание. По просьбе землевладельцев он издавал частные законы о разделе общинных земель. Так юридически именовалась процедура присвоения лендлордам земель крестьян-общинников. в середине XVIII века было издано 208 таких законов. Парламентские акты об огораживании явились новым, обреченным в правовую форму методом обезземеления крестьянства. Лендлорды практиковали также выкуп земли у крестьян, ускоренная дифференциация крестьянства, увеличивало многочисленный слой мелких и мельчайших держателей. ленд всячески притесняли их, чтобы принудить к отказу от земли и скупить у них земельные участки. Крестьянское землевладение таким образом довольно быстро сокращалось. Аграрный переворот, начавшийся в конце XV века, близился к завершению. Он приводил к неповторимому в других странах социальному феномену, неуклонному исчезновению в стране основной массы крестьянства. Его оборотной стороной явилось торжество лентлордизма, расширение и укрепление крупного землевладения. Следствием же этого была интенсивная перестройка всей организации сельского хозяйства. Страница 56. Лендлорды, как правило, предпочитали сдавать в аренду целые массивы земель. В стране упрочилась крупная капиталистическая аренда. Большие хозяйства, основанные на наемном труде батраков, давали простор инициативе использованию передовой техники, более прогрессивных методов обработки земли, смены Складывалась характерная для английской деревни нового времени трехчленная социальная структура – лендлорд – земельный собственник, арендатор – капиталист, батрак – наемный рабочий. В промышленности страны при большей свободе от регламентации, монополий ограничений установившейся в результате революции середины XVII века, росли и упрочивались мануфактуры. Новые предприятия возникали как в старых отраслях, шерстяной, горнодобывающей, судостроительной, так и в молодых, шелковой, льняной, хлопчатобумажной. Например, в конце XVII века В бумажной промышленности было около 50 предприятий, а в 1738 году их стало уже 278. Именно в середине 18 века берут начало некоторые всемирно известные до нашего времени предприятия, такие как фирма Веджбудов в гончарном деле, отменов в бумажном, ватманская бумага, мануфактуры отличались крупными размерами широко эксплуатировали наемный труд к середине восемнадцатого века не были исключением как и до революции предприятия насчитывавшие сотни более рабочих рук. Масштабы эксплуатации наемного труда в отдельных отраслях были значительными так в угольной промышленности нююкасла Трудилось до 40 тысяч рабочих. В хлопчатобумажном ланкашире не менее 30 тысяч. Больше появилось централизованных предприятий, хотя по-прежнему преобладали рассеянные и смешанные мануфактуры, как в деревенской местности, так и в городах. На основе капиталистического развития производства Формировался внутренний рынок, активизировался товарный обмен между промышленностью и сельским хозяйством, между специализированными промышленными районами, например, районами металлообработки стали графство Дарем, Нортамберленд, гончарного производства Стаффордшир, трикотажного Ноттингемшир, Лестершир. оживленная торговля происходила на ярмарках их в стране становилось все больше и собирались они чаще иногда по два раза в неделю в городах учреждались торговые холы появилась торгово-финансовая пресса улучшались средства сообщения углублялись реки для облегчения навигации строились каменные мосты прокладывались новые дороги жестким покрытием. Однако в условиях мануфактурного капитализма торговый капитал преобладал над промышленным. Наиболее активной областью экономики оставалась внешняя торговля, приносившая значительные прибыли. Изменилась география экспорта, сократился вывоз продукции, на европейский рынок за счет расширения вывоза в колонии и более всего в Америку. Англия стояла тогда на первом месте по торговле живым товаром. Получая баснословные прибыли, она ввозила на американские плантации из Африки в конце 17 века ежегодно в среднем по 25 тысяч рабов. а в середине XVIII века в четверо больше. На работорговле разбогатели целые города. Современник писал про Бристоль. Нет в городе ни одного кирпича, который не был бы обогрён кровью рабов. Внешняя торговля, особенно колониальная, обеспечивала накопление богатств, которые затем вкладывались в производство. Их аккумуляция благоприятствовала и финансовая практика, доступность кредита до четырех пятых всех торговых сделок совершалась в кредит. Мощным средством концентрации денежных богатств явился основанный в 1694 году английский банк, а также частные банки, В 1725 году их было 24, в 1759 году – 32. Население и структура общества Население Англии возросло к середине XVIII века до 6 140 000 человек. В городах проживало 16%, в начале века 13%. Промышленный Лондон превратился в крупнейший город Европы – 675 тысяч жителей. 5-6 городов насчитывали по 10-20 тысяч жителей, остальные меньше. Характерной чертой английского общества – был поражавший современников рост социальных контрастов. Огромные массы экспроприированных, больше всего крестьян, которых не успевало поглотить производство, пополняли армию лишенных средств к жизни пауперов. Страница 57. Пауперизм стал главной социальной проблемой. Более четверти, по другим подсчетам, половину населения составляли бедняки с семьями. Сумма старинного налога в пользу бедняков, собиравшегося с имущих по приходам и там же распределявшегося, поднялась к середине XVIII века до 1 250 000 фунтов стерлингов. В 1701 году она равнялась 900 000 фунтов стерлингов. При этом на долю каждого паупера всегда перепадало ничтожно мало, несколько пенцев в неделю, едва достаточных лишь для того, чтобы избежать голодной смерти. К беднякам по- прежнему адресовалось кровавое законодательство. Приходская администрация заботилась на местах о проведении государственной политики по поддержанию социального мира. обеспечению предпринимателей рабочей силой. Принудительно трудоустраивала пауперов и их детей в работные дома. Отдавала детей бедняков в ученики, а по сути дела в наемные работники. Прикрепляла пауперов к приходу согласно закону об оседлости 1662 года. Различными путями приучала бедняков к дисциплине, новой капиталистической эксплуатации. Наемных тружеников насчитывалось по весьма приближенным подсчетам около 800 тысяч. Концентрация наемного труда была незначительной. Тогда мало рабочих трудилось на немногочисленных централизованных мануфактурах. Преобладали надомники рассеянных предприятий. Пролетариат в условиях мануфактурного капитализма, еще только формировался. При наличии в стране емкого рынка рабочих рук, предприниматели устанавливали заработную плату к своей выгоде. О тяжелом положении рабочих свидетельствовали как активные формы их борьбы, стачки, марши, бунты, особенно продовольственные в неурожайные годы, и даже восстания, так и пассивные – подача петиций, бегство рабочих от хозяев. Хотя в первой половине XVIII века неоднократно издавались законы против рабочих коалиций, пролетарские объединения продолжали существовать. Они вели борьбу, главным образом, за повышение заработной платы. Кроме этих низов общества, пауперов, рабочих, в том числе батраков, значительную часть населения составляли крестьяне, ремесленники, мелкие торговцы различного социального уровня, экономически маломощные трудящиеся, собственники средней руки, зажиточные мелкие буржа Промышленные буржуазии, так же как и пролетариат, находились в стадии формирования. В основе ее консолидации лежал прогрессивный процесс превращения денежного капитала, образовавшегося путем ростовщичества и торговли, в промышленный капитал. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 23, страница 760. В экономической жизни заметной стала фигура мануфактуриста. Однако преобладающие позиции по-прежнему занимала торговая буржуазия, особенно купцы, державшие в своих руках заморскую торговлю. Велики были богатство и социальное влияние финансовой буржуазии. В конце 17-го, первой половине 18-го века, сохранялось стремление обладателей денежных богатств вкладывать их прежде всего в покупку земель. Считалось также почетным приобретение дворянского титула. Доходы ленд были устойчивыми, тогда как самые прибыльные заморские торговые предприятия нередко терпели крах, неудачи экспедиции, гибель кораблей и так далее Мануфактуры же, едва возникнув, часто приходили в упадок. Главным образом, из-за нехватки капиталов, которых промышленное производство требовало в очень больших размерах. Землевладельческая аристократия и крупные финансисты составляли богатейшую верхушку собственнических классов Англии. Всего в стране насчитывалось, по приблизительным данным, около 80 тысяч буржуазных и дворянских семей. Развитие парламентарной системы. Упрочение режима конституционной монархии после событий 1688-1689 годов выражалось в дальнейшем ограничении королевской власти. В 1701 году в дополнение к биллю о правах парламент принял акт об устроении больше известный как Закон о престолонаследии. Акт гарантировал протестантское престолонаследие, лишив права на корону сына Якова II. Находясь в эмиграции, он возглавлял реакционную якобитско-католическую группировку и надеялся занять английский престол. Страница 58. После смерти Вильгельма Третьего корона должна была перейти к протестантке дочери Якова Второго, датской принцессе Анне, а после нее, в случае бездетности, к внучке Якова Первого, ганноверской курфюрстине Софии, и ее потомство, тоже протестантам. Ах подтверждал новое государственное устройство – то есть ограничение прерогатив короля властью парламента. С короля снималась ответственность за утверждение законов, она возлагалась на министра, который докладывал и подписывал закон. Провозглашалась несменяемость судей королем. Устанавливалось, что членом парламента не мог быть человек, состоявший на службе у короля или получавший от него пенсию. Усилению парламента содействовало и то, что наследница Вильгельма III Анна Стюарт 1702-1714 годы не была способной правительницей. Приемником же ее, немецким курфюрстом Георгу I 1714-1727 годы и Георгу II до 1760 года, Основателем Ганноверской династии, занимала престол до 1901 года, были чужды интересы Англии. Первый из них не знал даже английского языка. Реальную исполнительную власть они все более уступали правительству, кабинету министров, постепенно выделившемуся из тайного совета при короле и превращавшемуся в ответственный перед парламентом орган. В первой половине XVIII века складывались определенные обычаи и прецеденты политической практики, которые составили атрибуты парламентарной системы. Король не мог назначать министров по своему желанию, а обязательно должен был выбирать их из партии большинства в парламенте. Лидер этой партии возглавлял кабинет, то есть утверждался принцип премьерства. Кабинет уходил в отставку, как только его партия теряла большинство в палате общин. В 1716 году был установлен семилетний срок полномочий парламента. Буржуазный парламентаризм был большим шагом вперед по сравнению с феодальной государственностью. Роль парламента усилилась Однако при этом власть передавалась в руки олигархии верхов господствующих классов, представители которых и занимали в нем места. Законы 1710 и 1717 годов ввели чрезвычайно высокий имущественный ценз для кандидатов в члены парламента, а право голоса имел лишь один человек из 20 жителей. Выборы не были тайными. Сохранялись гнилые местечки, немногочисленному населению которых местный ленд-лорд рекомендовал своего кандидата. Из 513 депутатов Палаты общин 254 выбирались от гнилых местечек, представляя в парламенте интересы крупного землевладения. Из 204 городов, посылавших в парламент по одному депутату, 149 насчитывали менее 500 избирателей, карманные местечки, которых богатым местным собственникам легко было подкупить. Парламентская коррупция процветала. Подкуп избирателей, покупка мест в парламенте, продажность самих депутатов. Существовал специальный секретный фонд правительства для подкупа депутатов. Олигархизм сложившейся системы проявлялся и в том, что премии в парламенте были закрытыми, тщательно охранялась тайна дебатов.